Херо позвонил вечером. Сэмми некоторое время таращилась на высветившееся имя. «Принц». Никак не могла сообразить, что и сделать. Ответить, проигнорировать, сбросить. Пальцы соскользнули, задев вызов, и выбор отпал сам собой. Привет! послышался приглушенный голос. Привет, отозвалась она. И добавила зачем то. Это кто? Парень помедлил. Херо. А, -а, -а, -а, -а содержательно отозвалась Сэмми. Помолчали. Чтобы унять заклотившееся сердце, и чего она ведь утром же в школе виделись. Саманта несколько раз глубоко вздохнула, прикрывая микрофон рукой. А то подумает еще, у нее тут море шумит. «Мы можем встретиться». «Ты, я и твой брат?» — уточнила Сэмми. Херой ее хитство не принял. Вновь помолчав, отозвался. «Без брата». «И ты решишься его ослушаться?» — восхитилась Сэмми. «Вот это да». На его месте она сама давно бы бросила трубку. Но парень или слишком хорошо воспитан, или с железными нервами. Повторил, будто не слышал. «Так где мы можем с тобой встретиться?» Кинув сотовый на кровать, Сэмми растерянно огляделась. «И что это было? Он ведь так жестко игнорит ее в школе. Ни единого взгляда, ни слова. С чего вдруг о ней вспомнил? Ну, не о ней, Сэмми, а о ней, Сэмми!» Чего хочет?» «Конечно, не встретившись, не узнаешь». Быстро одевшись, притормозила у зеркала, приглаживая торчащие волосы. И заколебалась. А может, пойти все-таки в школьной форме, только без пандовского макияжа и уже ставших привычными кудрей, как советует Клара. «Вот это я, твоя одноклассница. Никакой не забубенный парень, Сэм. А что ты все три раза принимал меня за мальчишку, так сам дурак». Я ничего такого не говорила». Отражение скривилось. «Ну да, отмазка, конечно, никакая. И вообще, после этого Херу явно не станет ей рассказывать. Ну что-то же он хотел сказать». «Ладно, в другой раз», — пообещала Сэмми зеркало. «Саманта!» «Что?» Неохотно прикрыла входную дверь. Выглянувшая из кухни тетка оглядела ее с головы до ног. Сейчас опять обругает за мешковатые штаны, бесформенный свитер и потертую куртку. Но тетка только и сказала. «Будь не поздно, а то мало ли сейчас». «Ага, понятно, почему про гардероб сегодня ни слова. Типа, если убийца специализируется на молоденьких девушках, на такое страши сокровище вряд ли польстится, как и некоторые приезжие принцы. Да и ладно». Мы с ним уже несколько дней не разговариваем. С кем? С братом. Двое сидели на металлической ферме высоковольтной опоры, поваленной оползнем лет пять назад. Линию перенесли в другое, безопасное место, а опора так и осталась ржаветь, задрав в небо две мощные ноги среди валунов и глины, уже поросших кустарником и мелкими деревцами. Смотрели на Редвуд промышленно-сельский городок. Колтеры проживали как раз в сельском районе, а Ло — на холме, в исторически-аристократическом. Сейчас его называют фешенебельным. Вся промышленность, фабрика по сельхозтехнике и чему-то еще, в современном районе. Там же расположено большинство развлечений, а потому и молодежных тусовок. Сэмми привычно нашла свой дом. Второй свой дом — Тёткин. Их первый с матерью дом, муниципальная квартирка в многоэтажке, в не очень благополучном районе, как выражаются вежливые люди, отсюда не видна. Да и вообще, та квартира давно не их. Попыталась отыскать и дом Лоу в Яблоневом саду. Не получилось. То ли отсюда не видно, то ли затерялся среди себе подобных. Хиро сидел, покачивая скрещенными в лодыжках ногами. постукивал пятками кроссовок по металлу. Опора тихо, словно про себя, гудела. Дорогие синие джинсы в ржавчине. Куртку из тонкой коричневой кожи уже где-то зацепил. Вон клочок торчит. Надо осторожно присобачить универсальным клеем. Брата не заметит. Сэмми одернула себя. Да может, доберману глубоко плевать, как и в чем его малой ходит. Или вообще у них вещи одноразовые. Порвались или там заморались, выкинул, новые купил и все дела. «Ну», — сказала осторожно, — «мало ли, спугнешь, замолчит. Характер еще непонятен. Родственники часто ссорятся. Братья, сестры там. И тети с племянницами. Бум! Херой с подлобья, глядевший на смеркавшийся город, с силой долбанул пятками по ферме. «А, значит, непривычный к таким братским молчанкам. Психует». «Из-за чего поссорились-то?» Да дурак он, сквозь зубы сказал Херо. Сын кивнула, припомнив самую первую, да и третью встречу с Джейком. А во вторую и четвертую тот был вполне уменяем. Может у него обострение только по нечетным встречам? Как бы эти несчастные нечетные избежать? Всегда думает на меня то, чего я не делал. Ох, как знакомо. Тетка меня тоже во всех смертных грехах подозревает. Еще и в паре десятков сверху. Они обменялись понимающими ухмылками. Сымя продолжила расспросы уже смелее. «А ты давно с братом живешь? Где ваши родители?» «Кто где? Джейков отец умер, уже когда наша мама с ним развелась. Брата потом мой папа усыновил, поэтому у нас одна фамилия». Он был так счастлив, что у него появился брат, который будет жить с ними. Старший. Можно играть и драться в полную силу. Не боясь, что на тебя потом пожалуются родители побитых. Да и вообще, старший брат сам разберется с обидчиками и всему научит. А еще они вместе будут смотреть Звездные войны. У него есть все диски, и. В общем, Херо не спал ночь перед приездом Джейка, которого никогда не видел, да и днем не отходил от окна караулил. А тот, высокий, длинноволосый, очень взрослый, было ему столько же, сколько самому херо теперь взглянул на него, как на пустое место. Скривившись, выдержал объятия мамы, не пожал руку отцу, потом и вовсе захлопнул дверь своей комнаты. После было только «Отстань, не висни, не мешай, пошел вон». Пока, наконец, даже до всеобщего любимца Хиро дошло, что Джейк совершенно не рад встрече с мамой и переезду в их дом. А больше всего не рад своему младшему брату. «Погоди», — перебила Сэмми, — Ты же говорил, он за тебя любому пасть порвёт. ходнул, не Невесело. За меня так я точно не говорил. Это он сейчас стал суперответственным. Как меня на него спихнули. Она-то наивная, всегда думала, что лишь алкоголики и наркоманы так легко расстаются со своими детьми. А вот получите маму-пианистку, которая отправилась в годичное мировое турне вместе с продюсером по совместительству мужем. Младшего сына поначалу пыталась устроить в частную школу, чему тот решительно воспротивился. Джейк, к тому времени уже совершеннолетний, дал неохотное согласие вернуться из студенческого кампуса домой, присматривать за мелким. А когда Чита Лоу прочно осела в Европе, в городе музыки Вене, и собралась туда же перевести сыновей, решительно уперлись уже оба. «И не поеду, и не отдам». «И как же вы, парни, живете вдвоем?» С искренним любопытством спросила Сэмми. Хиро как-то даже мечтательно улыбнулся. «Ты видел, какой он? Бешеный». «Дрались. Он меня иногда пинками загонял за уроки. Ну и домой тоже. А потом ужились. Друг другу не мешаем». Разделили сферы влияния в квартире и в жизни. Где-то друг друга оставляем в покое. Где договариваемся. Как-то так. «А почему сюда переехали?» Лицо Херо словно схлопнулось. Улыбка пропала. Поторопилась с расспросами. «А ты как со своей тетей уживаешься?» «Что и следовало ожидать?» «Откровенность за откровенность». Сэмми так скривилась, что парень рассмеялся. «Все понятно. Это она тебя забрала у мамы». «Да и забирать не у кого было», как могла легко отозвалась Сэмми. Мать отсутствовала дома. Три дня. Соседи позвонили в полицию. Саманту отвезли в приют. А те уже оповестили тетю Ханну как единственную родственницу. Было два варианта. Оставить или забрать. Тетка забрала, хотя уже тысячу раз об этом пожалела. Постоянно говорит. Херо помолчал. А твоя мама? Нашлась? Ага. Через пару-тройку месяцев. В другом городе согласилась что меня сестра заберет она поехала за лучшей жизнью а я ей сэмми пожала плечами только мешаю датина коултер попросту забыла что у нее дочка имеется но ему об этом сэмми не скажет Херо произносит слово мама как то так что сразу становится ясно свое он любит чтобы в их семье не происходило и никогда не будет ругать мать в разговоре с друзьями позавидуешь Правда, непонятно, кому именно. Его родительнице или ему самому. Похоже, у нее аллергия на какую-то траву. Нос зачесался, глаза заслезились. Сами заметила, что парень из-под ресниц рассматривает ее и отвернулась. Пришлось откашляться, прежде чем заговорить снова. «Ну что, пошли? Стемнело уже. А то твой доберман... Ой, брат, тебя загрызёт». Или меня за то, что я тебя до темноты задерживаю. Тетка тоже наказала засветло вернуться в связи с... Ну, мало ли где этот убийца бродит. «А ты уже слышал?» И почти присутствовала. Сэмми дернула плечом. «А кто не слышал?» «Она же в твоей школе училась. Красивая девчонка». Поспешно добавила для достоверности. «Откуда знает». На городских соревнованиях постоянно выступала с командой черлидеров. «Да, красивая», — задумчиво согласился Хиро. «Ты с ней знаком был?» «Расскажет, как Ильза доставала его своим вниманием. Мальчишки никогда не упустят случая похвастать успехом у противоположного пола. Еще и приврут. Сплетничают почище девчонок. Этот удивил». «Нет, почти нет. Так, сталкивались в коридорах». А еще перед школой, где болельщицы подстерегали его приход. И уход, и в спортзале, и в столовой. Короче, Хендрикс объявила на него глобальную охоту. А на похороны сегодня ходил? Нет. Как думаешь, кто ее мог убить? Это было общей темой уже пару дней. Версии выдвигались одна круче другой. Перво-наперво, разумеется, маньяк. Потом отвергнутый поклонник. Ха! Тогда это мог быть каждый второй в городе. Хендрикс меняла парней, как бумажные платки. А то и вовсе ревнивая девчонка, у которой Ильза походя отбила бойфренда. Эти обсуждения принцу, наверное, уже осточертели. Он неожиданно окрысился. Мне-то откуда знать? Тоже верно. Сэмми спрыгнула вслед за Херо. Отряхивая штаны, парень резюмировал. Если он охотится на девчонок, нам с тобой это не грозит. «Как сказать?» «Меня точно не тронет», без малейшего сомнения заявил Херо. «У меня камень сильный». «Чего?» «Ну, Ками. не знаешь?» «Дух-покровитель, что-то вроде ангела-хранителя». «И у меня он тоже есть». «Сейчас посмотрим». И разыграл просто целый спектакль. Обошел со всех сторон, внимательно оглядывая с головы до пят. Чуть не касаясь носом ее шеи, Заглянул за одно плечо, потом за другое. Сэмми даже дыхание задержала, только таращилась. Какие у него ресницы длинные, глаза ими словно подведенные. «Я никого не вижу, но это ничего не значит. У тебя точно есть ангел-хранитель, раз ты выжил в квартире, когда твоя мама уехала». «Тебя бросила», — без труда перевела Сэмми. Едва не рассмеялась. Ангел-хранитель в виде чернокожего пропойца соседа, постучавшего занять денег на похмелку. А эти камни, они у всех людей имеются. Почему только у людей? спокойно отозвался принц. «Камни могут быть и у неживых предметов, у дерева, у камня, даже у этой горы. Ты знаешь, от чего тут случился оползень? Вы слишком долго не делали подношений каме этой местности. Вот он и рассердился. Хотел таким образом вас наказать и о себе напомнить. Сэмми слушала, раскрыв рот. Прикалывается он над ней, что ли? Нухеру был серьезен и рассказывал совершенно буднично, как нечто общеизвестное. И ты в самом деле в это веришь? Парень отвернулся, разглядывая светящийся под ногами ковер вечернего города. Иногда. Лишний покровитель никому еще не помешал, правда? Дома, вместо выполнения домашки, Сэмми вбила в поиск религия японцев. Синто, синтоизм. О, этих самых камень у них и впрямь как грязи. И у людей, духи предков, например, и у условно живых, деревьев. И у неживых. Да в Японии шагу не шагнешь, чтобы не наступить при этом на какого-нибудь мелкого башка. И Херова все это верит. Хотя, ну верит же она что при встрече с черной кошкой надо сплюнуть через плечо, и что, например, нельзя проходить под стремянкой. Может, и для принца эти самые камни вроде необъяснимых, но устойчивых примет суеверий. А его бешеный братик тоже в теме? Или отказался от религии предков из-за скверных отношений с матерью? Саманта обдумала сегодняшний неожиданный вечер. Она специально увела парня не только из своего района, но и из тех, где тусовалась раньше. Сейчас с ими пересекается со старыми приятелями редко. Тетка бдит. Да и те, кто сел, кто повзрослел, кто друзей сменил. Хиро вроде с интересом бродил с ней по окраинам. Сказал, что ничего еще в городе не видел. Одному гулять скучно, а Джейку ознакомительные прогулки по новому месту жительства неинтересны. Брат выучил только дорогу, дом-школа и дом-супермаркет. Странно, что не дошел еще до того, чтобы все заказывать по интернету и по телефону. Социофоб он. Бешеный социофоб. Ага. Но опять же, если взять тот самый вечер в школе, как-то не вяжется. Джейк ведь старался тогда разговорить и развеселить ее Или он только с девчонками такой, еще и с малявками, ровесницами брата, а остальных на дух не переносит. Вот как раз это она понимает. Ее само не бесит только Марси с Кларой. Тетка и учителя терпятся как неизбежное зло. А с остальными достающими у нее разговор короткий. Принц больше не звал к себе домой. Похоже, в число ненавистных людей у старшего брата входят и друзья Херо. Вместо этого договорились созвониться на днях и еще пошляться по окрестностям. Надо придумать, куда повезти его в следующий раз. Однако со старшим Лоу она увиделась раньше. Распрощавшись с Мар, Сэмми брела по улице, заплетая ногами. День был теплым, солнечным, домой совершенно не хотелось. Не зная, куда податься, она просто шла и шла по городу, глядя на свои ботинки. Иногда под ноги попадались в пустые банки, и Сэмми машинально подпинывала их вдоль по улице. Услышав автомобильный сигнал за спиной, отступила в сторону. Сигнал повторился. Сэмми, не глядя, шагнула еще правее, врезалась плечом в ограду и со злостью обернулась на следующее «Бип!» «Да что там за танк? Никак проехать не может!» Опустив боковое стекло и, перегнувшись через сиденье, на нее смотрел Джейк с улыбкой. «А ты отличная футболистка!» «Не пробовалась в сборную?» Сэмми поглядела на банку, которую только что пнула далеко вперед. «Наверное, девочки не должны гонять мусор по тротуарам». пробормотала. «Не взяли». «Не взяли?» «Это они зря». Джек вылез из машины, облокотился о крышу. Волосы запраны в привычный хвост, серая майка, черные джинсы. Сэмми заметила, что проходящие мимо девицы замедлили шаг, с интересом его разглядывая. «Как у тебя дела?» «Нормально». Джек неожиданно широко улыбнулся. «Отвечаешь точь в точь, как херо. Рассыплетесь, если пророните лишнее слово, да?» «И чего привязался? Ехал бы себе и ехал». Сэмми стояла, чуть ли не ковыряя носком ботинка трещину в тротуаре. «Не знаешь, где здесь можно поесть мороженое?» неожиданно спросил Джейк. «Чего?» Парень демонстративно оттянул и помахал тканью майки на груди. «Мороженого. Жарко сегодня. Подскажешь какое-нибудь место?» Продолжал улыбаться. И даже кажется ненатужно. Будто и в самом деле рад ее видеть. «Социофоб. Ага». Марси умрет от зависти, когда услышит, что сбылась ее мечта покататься на шикарной тачке. Но сбылась для Сэмми. Саманта с бывалым видом уселась на переднее сиденье, пристроила школьный рюкзак на пол между ног и поспешно натянула на колени задравшуюся юбку. Хорошо старший Лоу воздержался от комментариев, хотя и улыбнулся. Не открыто, а как бы про себя. По-азиатски. Черт, когда она уже будет контролировать коварное юбочное поведение? Братья точно подумают, что она специально то и дело им бёдра демонстрирует. «Командуй!» Чувствуя себя в родном городе как шпионка, скрывающаяся от идущих по следу агентов ЦРУ, Сэмми Штурман направила его подальше от дома, школы и популярных торговых центров. Кафешка небольшая, знают о ней только местные, добродяги, вроде нее самой. Приземлилась на нагретое солнцем красное сиденье, подвигалась туда-сюда, подгадывая, чтобы лицо оставалось в тени. Спросивший об ее любимом мороженом Джейк уже нёс к столу цветные шарики в металлических клеманках и колу в пластиковых стаканах с трубочками. Ни с того ни с сего представилось, что этот взрослый парень — ее парень, что им не впервой кататься на его машине и зависать в таких вот кафешках. Странно, но ни смешной, ни противной эта внезапная фантазия не показалась. «Ты что-то покраснела». Мимоходом заметил севший напротив Джейк. Тоже жарко. И одернул занавеску с ее стороны. Заботливый. Сейчас охладимся, пробормотала уткнувшаяся в свою креманку Сейми. Некоторое время они просто ели, поглядывая то друг на друга, то в окно. За пыльным стеклом ничего не происходило. Даже прохожих, раз два обчелся. Никакой темы для разговора. Сами поймала себя на том, что глотает мороженое, не чувствуя вкуса. Повторяется ситуация с младшим Лоу. И внезапно озлилась: Кто дал этим двоим право то и дело выбивать ее из колеи? Она вскинула глаза, открыла рот, еще не зная, что скажет, но уж точно что-то неприятное. Ты как? внезапно спросил Джейк. С тобой все в порядке? В каком порядке? Она немало чудила в прошлом и наверняка многое натворит в будущем. Но никогда раньше не притворялась двумя разными людьми, да еще без особой на то причины. Не назовешь же причиной желание сохранить дружеские отношения с парнем, которого знаешь всего ничего и которому на тебя, по большому счету, глубоко плевать. Но, конечно, Джейк спрашивал не об этом. Сидел, подавшись к ней, серьезно вглядываясь очень темными, У Херо светлее глазами. Сами сообразила, о чем он, и, сдувшись, ответила: "Да, конечно, нормально". Даже отмахнулась, мол, какие вообще могут быть проблемы. Она же просто ежедневно находит в туалетах мертвых окровавленных школьниц. Но все же настаивал Джейк. С тобой беседовали полицейские или школьные психологи, прописали какие-нибудь успокоительные. «Спишь нормально? Не боишься?» Сэмми таращилась на него во все глаза. «Какие психологи! Какие успокоительные! Какие беседы!» Дома тетка накапала себе и ей какие-то вонючие капли, да еще в школу разрешила не ходить. Высшее проявление доброты и участия. херо? «А вот ваш брат об этом не спрашивал». И без того азиатские глаза парня сузились еще больше. Значит, Хиро подходил к тебе с расспросами. Наконец-то удалось задеть Добермана за живое Не ей одной психовать. Сэмми облизнула ложку. А вкусное, кстати, мороженое. Точнее сказать, пристал с ножом к горлу. И сама передернулась от сравнения. Что именно он спрашивал? Ее ложечка описала в воздухе неопределенную фигуру. Да все. А особенно, что вы тогда делали? Сунув ложку в рот, Сэмми уставилась на старшего Лоу с любопытством. «Раз у братьев вполне нормальные отношения, если судить по рассказу Херо, чего тогда каждый раз спрашивает про каждого?» Этот, получив ответ, не рванул от нее наподобие мелкого, но помрачнел и бросил на стол ложку. А ведь только что уписывал мороженое от души. Только и сказал. «Вот как!» Сложив на груди руки а плечи-то широкие, и мышцы имеются. Задумался, уставившись на недоеденное мороженое. Зато Сэмми ела пила теперь совершенно спокойно и с удовольствием. Доберман наверняка опять хотел расспросить о своем братце, а не подкормить девчонку-панду. Поперхнулась, услышав неожиданное. «Ты сегодня как-то по-другому выглядишь». Джек обрисовал свое лицо взмахом руки. «Лучше, когда макияжа меньше». Сэмми хмыкнула. «А, то есть я меньше похожа на панду?» Парень нисколько не смутился, улыбнулся весело. «Ну да. Кстати, это не я так тебя назвал. Все претензии к твоему однокласснику. Хочешь что-нибудь еще? Нет? Тогда пойдем. Сэми думала, распрощаются на крыльце, но Лоу кивнул на машину. «Садись». «Зачем? Опять, что ли, собирается довезти до дому?» «Можешь показать мне город?» «Покажи мне школу, покажи мне город», передразнила Сэмми, снова ныряя в баклажан. «Вот и кто скажет, что эти двое не братья?» «Вы уже мне доплачивать должны, как гиду». «Покормлю как-нибудь ещё», еще. легко согласился Джейк. «Чего у нас глядеть-то?» Ворчала Сэмми больше по привычке. На самом деле ей нравилось сидеть в просторной, дорогой, Бесшумно едущей машине, да еще и рядом со взрослым, внимательным к ней парнем. Ну, покажи, например, где можно вкусно поесть. Должен же я знать, куда тебя вести в следующий раз. Типа это когда-нибудь случится. Но Сэмми все же показала ему любимые кафешки. Стекла машины тонированы, вряд ли разглядят, кто катается в баклажане Лоу. Как будто она человек-невидимка. Джейк кивал, спрашивал про здания, мимо которых проезжали, где лучше закупаться продуктами, куда обычно ходят на пикники, как проводят время школьники, где она сама любит бывать и что делать. Под конец поездки Сэмми сообразила, что провела с ним столько же времени, сколько обычно проводит СМАР, и даже ни разу серьезно не психанула. Да и он вроде бы не скучал. Сказывается опыт тесного общения с братом-школьником. «Куда тебя забросить?» — спросил Джейк, когда стемнело. «Ты же вроде не хотела со мной светиться». «Навык, вижу подростка насквозь, у него отлично прокачан. Бедный принц». Сэмми огляделась. «До «Да дома уже недалеко». «Да прямо здесь и высадите, мистер». «Давай по имени», — в который раз предложил Джейк. Похоже, его это задевало, поэтому, вылезая из машины, Сэмми сказала с ухмылкой. «Попробую, мистер!» Захлопнувшаяся дверь заглушила его смех и «Ах ты ж!» Сэмми помахала рукой затемненным окнам, не зная, машут ли ей в ответ. Постояла, неизвестно чему, улыбаясь в сумерках. Вторая половина дня получилась странной, но не скучной. С улыбкой же замедленно повернулась и встретилась взглядом, состоящей на тротуаре Кейти Джонс. Старосты своего класса. В каждом классе, не говоря уж о школе, имеется свой хулиган, неуправляемый и наглый, на которого учителя давно махнули рукой. А еще свой нелепый ботаник, над которым все смеются. И своя заучка. Вот она, во всей красе, все еще в школьной форме, наверняка возвращается со своих бесчисленных факультативов или с заседания старост. Черные прямые волосы забраны в два аккуратных хвоста. Идеальные складки на юбке. Не то что не задираются. Их даже ветер опасается потрогать. Носочки белые. Синие кеды хирургически чистые. И перегруженная сумка с учебниками и тетрадями в руках. Строгие черные брови нахмурены. темные чуть раскосые глаза смотрят с напряженным вниманием. Произнесла, словно проверяя саму себя. «Саманта? Саманта Колтер? Кэти? Кэтрин Джонс?» — передразнила Сэмми, закидывая рюкзак за плечо. «Вот принесла нелегкая. Никогда не сталкивались вне школы. А тут здрасте, пожалуйста». «Кто это был? А твое какое дело?» Будто не слыша, Кэти продолжала мозолить ее немигающим взглядом. Джонс никогда не слала сплетницей, но если уж и решит, что обязана о чем-нибудь, куда-нибудь, кому-нибудь сообщить, никто и ничто ее не остановит. Поэтому Сэмми не решалась просто развернуться и уйти. «Знаешь», — начала независимо, но староста ее перебила. «Это же старший брат нашего Хиролоу!» Так и сказала. «Нашего». Будто поступивший в ее класс новичок автоматически не только попадал под ее руководство и покровительство но и становился собственностью блистательной старосты Кэтрин Джонс. «Ага. А Хиро знает, что ты встречаешься с его братом?» Сэмми скривилась. «Ну вот, если даже самая здравомыслящая девочка класса, несмотря на высшие баллы по всем предметам, от чего можно запросто слететь с катушек, так реагирует на ее появление из машины старшего Лоу, что ждать от остальных?» «Послушай, Джонс...» Мы не встречаемся. Джейк случайно увидел меня на улице и попросил показать город. Кэти медленно кивнула. Челюсть у нее узкая, что придает и без того решительному лицу еще более упрямое выражение. То есть Лоу попросту остановил машину перед первой попавшейся школьницей и попросил показать ему город? В логике Джонс не откажешь. Мы знакомы, вынужденно признала Сэмми. Кэти продолжила свой допрос дальше. «Где и как вы познакомились?» Сэмми все-таки не выдержала. «Может, ты еще мне мои права зачитаешь? Предъяви полицейский жетон, Джонс. А если его нет, вали в жопу, поняла?» И застыла от прилетевшего в спину. «Собираешься встречаться с обоими братьями, Колтер?» «Чего?» Джонс прижала обеими руками к груди сумку. Наконец заметила ее тяжесть или заслонилась от круто развернувшейся Сэмми. Но та даже не разозлилась. Уставилась на старосту с опасливым любопытством. Вот как заучки слетают с катушек. Спросила проникновенно. С кем-кем я встречаюсь? Хотя, в принципе, встречается, да. Причем с двумя. Но не так, как Джонс предположила. А с чего это она предположила? С Джейком, понятно. А с Херо? Сэмми всегда считала, что староста, как и большинство одноклассников, предпочитает не замечать ее существование, все равно никак повлиять или достать не может. А если все-таки наблюдала и засекла их встреча на скамейке? Ага, аж целых два раза, уржаться можно. Только Джонс от чего-то не веселилась. Смотрела немигающим взглядом, сузив глаза, поджав губы. Точь в точь бдительная старушка, обличающая современную испорченную молодежь. Вот же засада. С раздражённо раздраженно взъерошила волосы, оборвав при этом фальшивую кудряшку. Запихнул ее в карман. Огляделась. Уже окончательно стемнело. Тетка опять разбухтится на весь вечер. Но прояснить ситуацию следовало на месте. Ненужное внимание и подозрение ей совершенно ни к чему. Да херо на меня наплевать с большой колокольни, как и на всех в нашей школе. Он только с тобой разговаривает из всей школы. Вот чёрт!» — Сэмми фыркнула. Ага, разговаривает. Все наши разговоры. Поди подай. Мы же сидим на соседних партах, в конце концов. Хочешь, махнемся местами? И вообще, он зовет меня пандой. Хорошая любовная имичка, да? Это же буквально «киска» или «зайка». Губы старосты дрогнули, словно она хотела улыбнуться, но тут же неподкупно сжались. «Но ты так изменилась с его приходом в наш класс? Макияж, прически». «Надо порекомендовать школьному совету нагружать старост побольше, а то у них так мало забот, что они подмечают малейшие изменения имиджа окружающих. Ну ладно» в ее случае далеко не маленькие». Сэмми утомленно вздохнула. «А у Гир школьная юбка теперь едва трусы прикрывает. И что? Он тоже с ней из-за этого встречается». Ход был психологически верным. Разве может девчонка-заучка испытывать теплые чувства к самой популярной девице класса? Как, впрочем, и девчонка-пацанка. Переключив бдительную старосту на Элис, Сэмми постаралась закрепить успех. Джонс, не рассказывай херо, что за сто видела меня с его братом. Не хватает, чтобы и он еще из-за этого меня доставал. Договорились. Все, пока. И быстро поскакала вниз по улице, пока Кэти не выложила еще какие-нибудь свои сногсшибательные подозрения, или даже доказательства. Фух, на этот раз вывернулась. Надо держаться от херов в школе подальше. Только как? Хорошо бы и впрямь махнуться с кем-нибудь местами. Любая одноклассница хоть сейчас готова. Жаль, не позволит. Да и самой Сэмми нравится ее последняя парта. Можно даже иногда вздремнуть, спрятавшись за спиной впереди сидящего. В рюкзаке заголосил сотовый. Наверное, тетя Ханна уже потеряла. Пока Сыми стягивала с плеч рюкзак, пока разыскивала мобильник по всем карманам, Тот все не умолкал. Точно, тетка. Нет, как раз тот самый, от кого она должна держаться подальше. Никаких тебе привет, как дела? Завтра идем в кино.